Глава третья Света забыла, как может быть тихо в доме. Той пугающей тишиной, когда ты, наконец, остаёшься наедине со своими мыслями и страхами, и некому забрать их. Только и остаётся, что варится в сомнениях, всё ли сделала правильно. Первый день без Никиты прошёл на удивление, пусто. Она настолько вымоталась за дни, когда думала об их разговоре и его возможной реакции, так накрутила себя, что сейчас пришло блаженное забвение. Казалось, вакуум, в который света вдруг окунулась, будет окружать вечно. Полное безразличие после слез, пустота и оглушительная звенящая тишина, которая бывает первые минуты после взрыва. Когда еще не успел оценить ущерб и увидеть последствия, и всё еще лежишь, оглушенный на земле, не чувствуя тела. Этот первый день, самый первый из десятков, которые теперь ждали впереди, не запомнился ничем. Света ходила, говорила, слушала, даже что-то ела, вспомнить бы только что, а потом вдруг замирала, уставившись прямо перед собой, застывала посреди разговора, проваливаясь в липкое ничто. Только к вечеру, когда за ней закрылась дверь пустого дома, постепенно начало приходить осознание. «Он не придёт». Дети по-прежнему были у мамы, но вернуться завтра, и надо будет объяснять, делать вид, что для них ничего не изменилось, врать, зная, что их жизнь тоже теперь станет другой. Устала, опустившись на стол на кухне, Света внимательно посмотрела вокруг. «Нет смысла что-то готовить». Сегодня не для кого. У Алины через год выпускной, она перейдёт в старшую школу, Лёва постоянно пропадает с друзьями на компьютерных курсах, а она осталась совершенно одна. Это хорошо или плохо? Почему ей до сих пор никто не объяснил? Где та грань, перейдя которую, станет легче? Почему нельзя уснуть и проснуться через год, оставив всё в прошлом? В это время года солнце всегда садилось прямо за их задним двором, заливая всё ярким, сочным, оранжевым. Взгляд рассеянно заскользил по кухонным полкам, задержался на кружках, стоявших ровным рядом, невольно выцепил одну — его. Стоит отдать, наверное. Он вообще почти ничего не взял. Дом всё ещё жил, дышал им, и Света чувствовала, как начинает задыхаться. от тяжести собственного решения и невозможности его изменить. Хотелось разбить эту кружку. Швырну через всю кухню с мстительной радостью, глядя на разлетающиеся осколки. Желание что-то уничтожить, сломать, сжечь, запустило сердце, и то сорвалось на бег, заставляя давиться воздухом. Где-то в глубине души она ждала, что он будет спорить. что начнет уговаривать, просить, убеждать. Только сейчас, глядя на простую дурацкую кружку с любимым героем из комиксов, пришла злость, дрожью прошлась по нервам. Как давно ему стало все равно. Как долго он ждал, что она попросит о разрыве сама? Сколько сам думал об этом? Сделал ее виноватой в том, что семья распалась? Кого из них теперь сделают жертвой? а кого преступникам Крепко сжав кулаки, Света прижалась к ним полыхающим лбом, попыталась дышать медленней, но воздух сухими, горькими выдохами толкался из легких, а пружина внутри все сжималась, сжималась до глухой ноющей боли под сердцем. Переживет. И не такое переживала. С этими мыслями Света заставила себя переодеться, разогрела вчерашний ужин, и, забравшись с ногами на диван, включила телевизор. Казалось бы, мелочь. Она так часто проводила подобные вечера в одиночестве, но только ждала. Ждала постоянно с надеждой, то с раздражением, накручивала себя, заводясь, стоило ему переступить порог, или наоборот, бросалась через весь дом навстречу, крепко обнимая. Теперь ждать было некого. Пришла пора привыкать к новому чувству. Чувству свободы от собственных эмоций, превративших в робота, живущего чужими потребностями. Свободы ли? Свете очень хотелось верить, что да. Она думала, что подготовится к разговору с детьми к вечеру, но весь следующий день снова прошёл в полусне. Ледяные пальцы отказывались гнуться, приходилось постоянно дуть на них, пытаясь хоть как-то отогреть. Света постоянно дрожала, кутаясь в тонкий плед, давно поселевшийся в одном из шкафов, не обращая внимания на недоуменные взгляды заглядывающих в кабинет врачей. Поговорить с детьми. И что им сказать? Они даже с Никитой толком поговорить не смогли, ничего еще не решили, ни о чем не договорились. Конечно, правильнее было для начала обсудить всё с ним. Она просила время, а не развод. Просто время. Сейчас, выуживая по крупицам их последний разговор из-за туманенной памяти, Света понимала, что не сказала главного. Но еще больше не понимала, что именно для них сейчас является главным. Прижав подрагивающие ледяные ладони к полыхающим щекам, она медленно прикрыла глаза и вздохнула. «Хорошо, что ты на месте. До тебя не дозвонишься. Ты чего трубку не берёшь? Свет, эй, ты в порядке?» Инна, влетевшая в кабинет в тонком шлейфе духов и солнца, удивлённо посмотрела на закутанную по самой подбородок Свету. «Ты опять таскаешься на работу, больная? Сколько тебе раз говорить, лобастая? Никакая больница не стоит твоего собственного здоровья. но ну, посмотри на себя!» Сейчас же собирайся, отведу тебя домой. И не смей спорить, у тебя на лице написано «Дайте мне отлежаться, сволочи!» Инна была осветенным ангелом-хранителем, не иначе. И выглядела, как ангел, высокая, стройная, с длинным хвостом густых золотых волос и глазами поразительного бирюзового цвета. С первого класса, как только их посадили за одну парту, подруги стали неразлучны. Всякое бывало, ссорились так, что решали это навсегда, а потом мирились и рыдали на плече друг друга. Ей первая Света призналась, что влюбилась в Никиту, высокого, красивого офицера, которого привезли в госпиталь, где Света проходила первую практику в медицинском колледже. Инна первая узнала всё о том, как развиваются их отношения. Была свидетельницей на свадьбе, а после крестила Алину. «Инна...» — Света устало вздохнула и подтянула к себе кружку с давно остывшим чаем. «Я не болею, и мне не надо отдыхать. Просто плохо спала». «Вы поругались с Никитой?» — неожиданно серьёзно спросила Инна. Испуганно моргнув, Света тут же выпрямилась. Вот и первый вопрос, на который она толком не знает ответ. И таких вопросов теперь будет множество. от всех знакомых, друзей, и родных. Что им говорить? Паника взвелась пульсом в висках, сузила зрачки в две крохотных точки. — Понятно, — констатировала Инна. — Из-за чего на этот раз? — Знаешь, я бы на твоём месте радовалась, что скоро он вернётся домой, а не скандалы устраивала. — Вернётся домой? — слабым голосом повторила Света. — Почему вернётся? Но как, ты же сама вечно жаловалась, что должность генерального директора отбирает у тебя мужа? Конечно, когда Лёшка займёт наконец своё место, Никите придётся некоторое время провести рядом. Но не думаю, что теперь он будет так загружен. Да, ты права. Пожалуй, теперь времени у него будет больше. Света уставила стену за спиной Инны, пока мысли лихорадочно перескакивали с одной на другую не давая сосредоточиться. «Слушай, иди-ка ты лучше домой!» Инна перегнулась через стол и сжала её ладонь. «Ты явно начинаешь заболевать. Отоспись, а то сама на себя не похожа!» «Ты права!» Бесцветно протянула Света, поднимаясь. «Да, я именно сейчас пойду домой, посплю. Мне очень надо домой. Я всё же тебя провожу!» С тревогой, наблюдавшая за ней Инна, поднялась следом, но Света взмахнула рукой, нашла в себе силы улыбнуться, впилась ногтями в ладонь, привести в чувство, собраться. — Не волнуйся, до дома я смогу добраться сама, правда. — Спасибо за заботу. Думаю, на выходных обязательно надо будет встретиться. Давно мы не собирались. — Вчетвером? — Вдвоем. В этот раз улыбка вышла искренней. Возможно, потому что была грустной. Никита и Руслан — не лучшие собеседники для такой узкой компании. Ты права. Инна вздохнула своим мыслям. Тогда до субботы?